Данос. Я как врач, сказал Дятлов. Меня стесняться не надо. Рассказывай подробно в деталях. Оперативный агент Н под прикрытием Наси из великой грязи стоит по стойке смирно. Дятлов лениво переложил исписанные аккуратным, почти детским почерком страницы, поднял голову. Слушаю, слушаю. Всё, что могу сказать, товарищ майор Изложено в рапортах на ваше имя, больше добавить нечего. Так уж и нечего? Дятлов извлёк из конвертика несколько фотографий. А что, хорошо получилось? Откуда ребёнок наш? Так точно, товарищ майор. Дитя патронажа. Иван Аннинков. Дятлов приподнимает брови. Привлечён к операции, исходя из психологического профиля объекта, тщательным образом преинструктирован, каких-либо проколов не допущено. И зайца, если долго бить, можно научить спички зажигать. Дятлов достал папиросу, закурил. Не хочешь? Будет запах, сказала Энн. Не стоит нарушать легенду. В гостях была? Да. И какое впечатление? Нежилое помещение. Оперативный агент позволил себе повести головой, будто застёгнутый воротничок чересчур сдавил шею. «Так и не обжитое. Холодное. Психологически холодное», — поправился оперативный агент Н. «Разрешите вопрос, товарищ майор». Дятлов подошел к окну и устроился на подоконнике в излюбленной позе, покачивая ногой и любуясь начищенным до зеркального блеска сапогом. «Слушаю». «Не понимаю цели оперативной разработки объекта», — сказала Н. «Если имеются сомнения в лояльности... То следует вернуть дитя патронажа туда, откуда извлекли. У вас возникли сомнения в лояльности? Прищурился Дятлов. По рапортам это вы не заметил? Тигра можно выдрессировать, выступать в цирке, но он не станет травоядным, товарищ майор. Зато дрессированный тигр будет интересен публике. А дрессированная корова вряд ли. Вы видели в цирке дрессированных коров? Я не была в цирке, товарищ майор. Ни разу, ни разу, сказал он. Напрасно, Дятлов поднял голову, наблюдая, как дым от папиросы рассеивается сквозь никеи из скверно подогнанных рам. Напрасно. В наших занятиях очень много схожего: украшение лиц и действий, иллюзии и даже антракт с мороженым и сетро. Рекомендую. Рекомендую. Слушаюсь, товарищ майор. А что касается цели оперативной разработки нашего товарища, то это, так сказать, проба. Проба на излом по чёму измерения живого сопротивления. Вы не доверяете объекту, товарищ майор. Губы Н сжались в нитку. Сейчас только великий физиогномист мог признать в ней простушку Насю из несуществующей деревни Великая Грязь. Хотя почему несуществующий Кто сказал, что поэтические образы менее реальны, чем образы материальные? «Доверяй, но проверяй», — сказал Дятлов. «Проверяй до тех пор, пока не убедишься, что доверял напрасно. Пробы на излом до тех пор, пока не сломаешь. Вот суть работы вивисекторов. Через боль и страдания мы делаем из животных людей. А потому ты сделаешь вот что». Оперативный агент Н. слушала Дятлова, и лицо ее бледнело. Румянец на щеках выцветал, зрачки расширяли, из тела напрягалось, и лишь мешковатая форма скрадывала это. Дятлов погасил папиросу в пепельнице, помахал перед собой, разгоняя табачный дым. «Все ясно? Очень хорошо. Кругом? И марш выполнять приказ. Да, и еще». Не вздумай влюбиться. Если мужик мужика это мужеложство. А как насчёт женщина женщину? Шутите, позвольте, товарищ майор. Иди, работай.